Доровка 15. -я. Семья без правил не имеет опоры. Крошка-сын к отцу пришёл и спросил кроха: "Что такое хорошо и что такое плохо?" Владимир Маяковский. Правила, правила, правила. Вот лишь несколько примеров, наверняка каждый из вас сможет вспомнить множество других. Перед тем как перейти дорогу, посмотрите налево, затем направо, убедитесь, что это безопасно. После третьего звонка вход в зрительный зал будет ограничен. В общественных местах соблюдайте дистанцию 1,5 м, носите перчатки и маску. Нож кладётся справа от тарелки, а вилка слева. Просим не приносить алкоголь и семечки на трибуны стадиона. Если вы заходите в лифт с коляской, то сначала зайдите сами, потом заведите коляску. Пользоваться зубной нитью необходимо каждый день. В начале знакомства нужно чётко и членораздельно произнести своё имя. Если игрок команды, которая защищает свои ворота, грубо нарушил правила на штрафной площадке, то в ворота его команды назначается пенальти. Правила кругом, правила везде, правила окружают нас всю жизнь, и очень сложно представить, что бы произошло, если бы их не было. Но каждый понимает, что за нарушение правил потом придется расплачиваться, иногда болью, иногда штрафом, иногда тюремным заключением, а то и человеческой жизнью. На одном из своих мастер-классов для руководителей Я напоминаю им простые приёмы при адаптации новых сотрудников. Все их прекрасно понимают, но, к сожалению, далеко не всегда используют. Первое. Нужно провести сотрудника по офису и познакомить со всеми коллегами, с которыми он будет взаимодействовать. Да и вообще, первые несколько дней поопекать его, ведь он пока дезориентирован в новом месте, и нужно проявить заботу о нём, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Второе. Сотруднику необходимо озвучить ожидания от его деятельности, как с точки зрения поведения, так и с точки зрения результатов его работы. Ознакомить его с тем, как мы живем, как у нас принято и чего мы от него ждем. Третье. Сотрудник не должен сидеть без дела, даже если он только приступил к работе. Когда у человека образуется много свободного времени в рабочие часы, оно заполняется сплетнями, слухами, сомнениями и другими разновидностями дерьма. Большинство людей хотят быть хорошими, однако, попадая в новую среду, они не знают, что им для этого делать. Нужно поспособствовать этому, поставив на место сотрудника себя. и сделать так, чтобы ему было всё понятно и максимально комфортно в этом новом мире. Если он все эти наши порядки, правила, процессы примет, то ему будет с нами хорошо, и он станет стараться в этой среде тоже быть хорошим, а может даже лучшим. Тут уж всё зависит от его амбиций и нашей мотивации. Всё предельно просто. Человек, попавший в незнакомую среду, будет чувствовать себя нормально, если сразу поймёт, по каким правилам там играют. Просто потому, что у него появится опора под ногами. Нашим детям тем более необходима эта опора. Ведь они только начинают познавать этот новый для них мир, и, конечно, тоже хотят чувствовать себя в нём комфортно. Однако, есть во всём этом одно но: если взрослые не соглашаются принимать правила игры этого мира, в котором живут, они могут решиться поменять свой мир, например, уволиться с работы или уехать в другую страну. А вот у детей такого выбора, как правило, нет, и они вынуждены играть по нашим правилам. И наша с вами задача делать так, чтобы для детей принятие этих правил было максимально безболезненным. Я не идеален, и иногда прибегаю к методам шоковой терапии, о чем можно узнать, например, в главах «Никто не может обижать маму» или «Категоричность только в вопросах безопасности». Дети прекрасно знают, что в таких вопросах я буду включать папу-деспота. Но в остальных случаях у нас в семье достаточно много демократии. И семейные советы, и совместное обсуждение новых правил, и много-много-много объяснений, что такое хорошо и что такое плохо. Хотя объяснения есть и в случае жестких правил, они есть всегда. При этом есть и еще более сложная тема. Это правила формирования и соблюдения правил. Да-да, даже так. И я хочу вам рассказать несколько историй, которые меня самого неплохо отформатировали как главу семьи. Они хорошо иллюстрируют то, как делать нельзя, если во в семье установлены определенные правила. История первая. Один из детей спустя 40 минут после того, как мы его уложили, читал книгу. Мне нравится, когда дети читают, но именно этот парень не может потом проснуться с утра. И будить в школу его приходится несколько раз. Естественно, я запретил ему читать по этой причине. Спустя неделю второй просит. «Папа, можно почитать хотя бы пять минут?» «Я...» «Ты же знаешь, мы не читаем после отбоя». Он... «Папа, ну пожалуйста, ты можешь проверить через пять минут, и я уже буду без книжки. Мне осталось совсем немного дочитать. Я...» «Ну ладно, пять минут можно». Какова реакция первого? Слезы, истерика, меня любят меньше, чем его. И ведь он прав в своих сомнениях. Я бы на его месте тоже расстроился. Почему ему можно, а мне нельзя? На следующий день проводим семейный совет и решаем вместе, что мы меняем правила. Теперь оно звучит так. После того, как все улюблись, можно почитать 10 минут. Первое правило формирования и соблюдения правил — никаких двойных стандартов при одинаковых условиях. Если кому-то можно, то тот, кому нельзя, будет чувствовать несправедливость. История вторая. Детям можно смотреть телевизор после ужина и до ванной, если сделаны уроки. Должно происходит конфликт из-за какой-то ерунды. Он разрастается до того, что втрывают взрослые. В итоге я в порыве эмоций заявляю: "Всё, сегодня никакого телевизора. Поднимайтесь в свои комнаты и играйте там". Мало того, что они поругались друг с другом, так я ещё и усил их плохое настроение вместо того, чтобы придумать способ примирения. А для них это традиция, они ею дорожат. Протоколы сделаны, условия соблюдены. Поэтому, конечно же, обидно детям ложаться спать без телевизора, и даже на следующее утро встают в ужасном настроении. Я был не прав, признаю. Второе правило формирования и соблюдения правил: правило не должно зависеть от настроения взрослого. Если оно зависит от настроения, это не правило. Как это получается, как в старом анекдоте: "Почему без шапки?" История третья. Мы с супругой уезжаем в поход или экспедицию или тур. Ребёнок к этому не привык и каждый раз очень сильно расстраивается. Из-за судки до того, как мы уезжаем, Начинается истерика, слёзы, вой. Мама пытается врузумить, успокоить, объяснить, что это часть нашей жизни. А я, что он же пацан, будущий отец и муж, он должен быть сильным и стойко переносить все сложности, не работать ни то ни другое. Да и отчасти понимаем, нельзя человека консервировать в себе эмоции, им нужно давать выход. Общаюсь на эту тему со знакомым психологом, меняю стратегию. Вот говорю с сыном, признаюсь, что тоже иногда могу пустить слезу, особенно в трогательные моменты. Спрашиваю: "Видел ли он когда-то такое?" Он говорит, что нет. Договариваемся о правиле. Мужчина тоже может плакать, но так, чтобы никто не видел. С тех пор, если ему горько, он уходит, закрывается у себя в комнате, и никто этого не видит. При этом все легально и без ущерба для формирования адекватной личности. Третье правило формирования и соблюдения правил. Абсолютно все можно регламентировать, если опираться на собственный пример. История четвертая. Опять вы приготовили рыбу, вы же знаете, что я ее ненавижу. Меня от одного запаха воротит. Да блин, мы приготовили сегодня рыбу, потому что мы любим рыбу. Попробуй кусочек, она же вкусная. Рыбы бывают разные, это точно тебе понравится. Не хочу, не буду, меня вырвет, не могу. А зачем вы мне положили помидоры в тарелку? Вы же знаете, что я их не ем. Но это же бабушкины помидоры с дачи. Ты только попробуй, дай им шанс, вдруг тебе понравится. Не хочу, не буду, меня вырвет, не могу. А-а-а, хочется стукнуть их иногда. Но я вспоминаю свое детство. Мне было 6 лет. И мой дядя, только что вернувшийся из армии, заставил меня есть борщ, а я очень не хотел. Настолько, насколько вообще можно не хотеть. Но дядя сказал, что я не выйду из-за стола, пока его не съем. И я до сих пор вспоминаю тот борщ, который уже остыл, и который я ел 4 часа, заставляя себя проглотить каждую ложку в полуобморочном состоянии. Потом я не ел борщ до 38 лет, и каждый раз слышал от людей, «Как ты не ешь борщ?» Да, я не ем борщ. Больше 30 лет я считал его источником самых страшных детских воспоминаний. Хочу ли я такого для своих детей? Нет. Хорошо. С сегодняшнего дня вводится такое правило. Вы можете не хотеть есть что-то, но только одно. Допустим, ты никогда не ешь рыбу, а ты никогда не ешь помидоры. Можно это менять на что-то другое, но только не чаще раза в месяц. Согласны? Дети счастливы и, конечно же, согласны. И это удивительно. Работает. Работает. Четвертое правило формирования и соблюдения правил. Можно легализовывать даже то, что не хочется, но только что-то одно. История пятая. Едем с четырьмя детьми в отпуск. Ребята, давайте сразу придумаем правила проведения отпуска. У кого какие идеи есть? Любить друг друга, не драться, не ругаться, каждый день есть мороженое и так далее. Это очень здорово, и мы это делаем каждый раз, привлекая детей. Потом же они сами в каком-нибудь локальном конфликте друг другу говорят: "Мы договаривались не ругаться в этом отпуске", по сути, включая саморегулируемость, соблюдение правил. Пятое правило формирования соблюдения правил. если предстоит совместная активность, договаривайтесь о правилах вместе. История шестая. Компьютерные игры час в неделю, на каникулах 2 часа в неделю. Об этом знают все, и бывшие супруги, и бабушки с дедушками. Дети это тоже прекрасно знают, понимают, почему так происходит, не могут объяснить мотив этого правила ни хуже меня. Иногда кто-то может забрать на выходные одного из детей и зная, что ребёнку нравится играть, начинается соблазнять его и разрешает играть часами. Конечно же, давно известно, что самый простой и дешёвый способ завоевать авторитет начать разрешать то, что запрещает родители. Ребёнок всегда после таких встреч возвращается нервным, взбудораженным, уставшим, плаксивым, уже через 5-10 минут рассказывает, как играл полдня, потому что пока не умеет хранить секреты, и начинается долгая возня и бесконечные разговоры с теми людьми, кто таким образом завоёвывает авторитет в глазах ребёнка. Приходится снова договариваться, объяснять, что для ребёнка важна система координат. что фундамент и основы он чувствует только когда есть работающие правила, одинаковые у всех. Как только он понимает, что все думают одинаково, он обретает чувство уверенности в себе. Даже взрослые люди нервничают из-за того, что где-то можно, а где-то нельзя. В пандемию мне запрещали вести наши форумы, но при этом проводилось огромное количество подобных мероприятий, организованных чиновниками. И, конечно же, я из-за этого очень сильно переживал. Шестое правило формирования и соблюдения правил – Ребенок чувствует себя спокойно только тогда, когда везде работают одинаковые правила. Возможно, будут другие истории и другие правила про правила, но пока ограничимся этими шестью. Кто-то утверждает, что правил не должно быть много, но я с этим совершенно не согласен, потому что в моем понимании правила — это подсказки. Алгоритмы действия и поведения в тех или иных ситуациях и ориентиры в незнакомом для детей мире. И их не нужно бояться, если, конечно, они не становятся угрозами или ультиматумами со стороны взрослых. Правила нужны не для того, чтобы сделать кому-то плохо, а для того, чтобы всем сделать хорошо. Поэтому чем больше правил мы придумываем, тем больше даём подсказок детям, как им жить в этом мире. А значит, правила позволяют ребёнку быть увереннее. Ребёнок без правил не имеет опоры, семья тоже. Если он поругались, то первым идёт мириться либо самый мудрый, либо самый взрослый. Того, кто сегодня готовил еду, мы дружно благодарим. Если тебя зовёт пойти с тобой непонятный человек и говорит, что он от родителей, он должен назвать наше кодовое слово. Десерты мы едим только по утрам или в любое время в день рождения. Перед тем, как к вам придут гости, вы должны провести генеральную уборку в своих комнатах. На мой взгляд, в этих правилах нет тирании или безумства, зато понятно, как действовать и в каких ситуациях. Я выступаю за то, чтобы у детей были алгоритмы и чек-листы для решения вопросов. Как себя вести, если ты потерялся? Что делать, если тебя обижают в школе? Как вести себя в интернете? Что делать, если начался пожар? На мой взгляд, детям, по крайней мере, до 10 лет, очень нужен взрослый, и они сами это интуитивно понимают. Они хотят, чтобы мы их направляли, поддерживали и давали им опору в виде понятных и простых действий, понятных и простых правил. Да и в принципе, семья без правил не имеет опоры. Это правильно это татуировка.